На работе я это своими глазами вижу. Лентяй он и последний филон. После работы рестораны завсегдаты. Вот только откуда у него деньги берутся? Со 170 рублей сильно не разгуляешься. Но дело, пожалуй, не в этом. Вижу, что он не тот человек. А откуда вы знаете, что николаю часто в ресторанах бывает? Моя сестра в ресторане «Лето» работает администратором. Однажды со своим мужем она пришла в конце смены повидаться со мной. Я вышел из проходной. В этот момент появился Николаю. Смотрю, сестра как-то подозрительно приглядывается к нему. Спрашиваю, что в нем заметила. «Это наш рабочий». Она отвечает, «У вас он рабочий, а у нас мешок с деньгами». Почти ежедневно в ресторане кутежи устраивает червонцы до 25-рублевки, оркестрантом швыряет, музыку заказывает. Женщинка к перчатке меняет, каждый раз с новой приходит. Вы не говорили об этом с Николаевым? Нет. Скажите, товарищ Щербаков, вы не замечали, чтобы к нему кто-то из посторонних приходил? Да нет, не замечал. Да и зачем кому-то ходить? Он сам из то дело выскакивает, курилки пропадает Там с кем хочешь можно встретиться, и никто на это внимание не обратит. Может, ножи или, скажем, отмычки изготовлял? Нет, и такого не замечал. Бетров протянул Щербакова небольшой листок бумаги. Андрей Викторович, я хочу вас попросить, заметите что-нибудь подозрительное в поведении Николаева? позвонить пожалуйста, по этому телефону. Он что, жулик? Ну, не исключено, ответил майор. Не дадите ли вы мне координаты вашей сестры? Большой Мариевич, пожалуйста. Она чем может? Обязательно поможет. Ветров поблагодарил собеседника и распрощался с ним. Краб дает задание. Голова только вышел из подъезда своего дома, как на встречу крап. "Где Сашка?" "Да их не то что. Пошли в квартиру, дело есть". В квартире Краб бесцеремонно толкнул в бок Горелова. «Вставай, твоя работа есть?" Горелов, растирая лицо руками, проворчал: "На кой хрен мне работа? Ты лучше о дай. Голова развалилась" и он стоявшую на столе бутылку от вина, хоть бы глоток остался. Краб сел на диван и положил ноги на стул. «Хочу вам обоим задание дать. Выполните, получите полсотни, а через пару недель возьму на большое дело». «А деньги когда дашь?» — спросил Горилов. «Сегодня, когда сделаете одну штукенцию...» «А что надо?» — поинтересовался Скалов. «Мелочь. Вот вам ключи от автомашины «Жигули» номер 9917, цвет машины зеленый. Ваша задача — ровно в шесть вечера быть у кладбища по Московскому шоссе. Туда, на этой машине, приедет молодой мужчина с одной кадрой. Машину он закроет на замок, а бабец уйдет на кладбище. Вы должны своими ключами открыть машину. На сиденье увидите дамскую сумку. Оттуда достаньте ключи от сейфа и входной двери. Их всего три штуки. Сделайте отпечатки вот на этом пластилине. Ключи аккуратно положите на место. После этого закройте машину и сматывайтесь. Вечером я приду сюда. Вы мне пластилин? Я вам деньги. Идет? Он еще спрашивает, ваш кликн горел. Конечно, идет. Тогда поторопливайтесь, уже скоро надо быть на месте. Вскоре краб, что-то мурлыча себе под нос, вышел во двор, оглянулся и быстро скрылся за углом дома о машина стояла невдалеке если вы скалу вигорело увидели дальнейшее действие крабы